Родители, конечно, были категорически против, но я не обращал особого внимания на их протесты, потому что был твердо убежден, в конечном счете мой уход в братство будет благом и для них. В принципе, чтобы стать официально признанным самана, требовалось внести миллион двести тысяч йен и провести в молитве стоя шестьсот часов. Но из-за того, что началась большая спешка с устройством типографии, Для меня сделали исключение. Примерно в часе езды на машине от штаб-квартиры АУМ есть местечко Кореяда. Там в небольшом сборном павильоне располагалась типография, где я и поселился с другими АУМовцами, которым предстояло там работать. К моему изумлению я оказался единственным, кто хоть как-то разбирался в переплетном деле. Я думал, что буду просто членом команды, а что получилось? Новичка, которого только-только приняли в послушники, назначили ответственным за такое дело. Невероятно. Десять-двадцать человек на брошюровке, десяток в типографии и еще человек двадцать на фотопечати. Немаленькое предприятие, правда? Но оборудование, которое для него закупили, это было что-то. Похоже, оно провалялось где-то на складе бог знает сколько лет. Переплётные типографские машины никуда не годились. Все на них жаловались. Это был какой-то ветхий антиквариат. Знали бы вы, какого труда стоило наладить эту технику. Тем более с моими познаниями. С того момента, как мы за неё взялись, допуска прошло месяца три. Но работать как следует машины всё равно отказывались. И всё-таки я считаю, мы своё дело сделали неплохо хотя научная группа Хидео Мураи тоже много потрудилась. Первым изданием, вышедшим из нашей типографии, стал 23 номер журнала Махаяна. До этого всю печатную продукцию заказывали на стороне. И вот теперь мы могли все делать сами. Став послушником, я не переставал удивляться тому, что для таких, как я, никто не устанавливал время для духовных практик. В ответ на мой вопрос «почему?» было сказано, что практики не дадут эффекта, пока человек не накопит в себе добродетели. Как выяснилось, я как раз находился в той стадии, когда нужно просто трудиться, чтобы стать добродетельным. Я проработал в типографии целый год и каждый день давался мне с большим трудом. Четыре часа на сон это считалось в порядке вещей. Особенно тяжко пришлось во время выборов в парламент. Помню, даже в туалет сходить было некогда, машины не останавливали. Я работал в брошюровочной машине и мог отлучиться только когда в нее загружали очередную порцию бумаги. На счету была каждая минута. Выборы кончились, работы стало намного меньше, и мы смогли вздохнуть свободно. В это самое время большая суета была на стройке в нами -Намура. Вот уж кому не повезло, так это тем, кто туда поехал. А в типографии дни проходили мирно. Когда не было работы, мы могли по желанию заниматься духовными практиками. Наши наставники куда-то разъехались, так что все были предоставлены сами себе. О некоторых товарищах мы даже не знали, где они находятся. Я был во главе группы и на первых порах без меня машины работать не хотели. Но прошло какое-то время, и все научились ими управлять, а я попросил, чтобы меня перевели из типографии. Дальнейшее пребывание на этом месте казалось мне пустой тратой времени. Вообще-то в «Братстве» не полагалось заводить разговор о переводе, но я увлекался манго и изобразил на 20 страницах комикс по мотивам одной джатаки «Примечание». Джатака – жанр древнеиндийской литературы. Древнейшие образцы представлены сказаниями о перерождении Будды. Сюжетная основа сказаний – басни и сказки о животных, волшебные сказки, притчи, исторические предания, конец примечания. Всего сделал на сэкономленной бумаге три книжки и решил показать их старшему. Это был Тецуэ кибе сопроводив запиской такого содержания. Я учился рисовать манго, если это мое умение можно как-то использовать во имя спасения, хотелось бы, чтобы меня забрали отсюда. ки видимо, передал мое послание Тамоко мацумота Примечание. Жена Сёка Асахары, приговорена к тюремному заключению за соучастие в убийстве, вышла на свободу в октябре 2002 года, объявив о полном разрыве с сектой. Конец примечания. Собственно говоря, я не надеялся, что из этого что-то получится. Такие номера в братстве никто себе не позволял, и я думал, что на меня наверняка не обратят внимания. Но к моему большому удивлению, в один прекрасный день раздался звонок из общего отдела. «Хасуи-сан, завтрашнего дня вы переводитесь в дизайнерскую группу». В этой группе была секция манга, в которой числился всего один человек. Поначалу мы занимались всякой ерундой. Потом родился план сочинить аомовскую оперетту, разбавив ее анимацией. И среди самана стали спешно искать тех, кто хоть немного умел рисовать. Таких набралось десятка, два, три. Вскоре меня назначили руководителем группы анимации В художественной школе я много занимался киносценариями. Интересно было, рисовал раскадровки. В анимационных фильмах качество во многом зависит от раскадровки. А так как я в этом разбирался, меня и поставили руководить. В группе собрались способные ребята, которые здорово рисовали, и движение, и фон. И еще нам повезло. Один из самана раньше работал ассистентом оператора в студии анимации. В аниме очень важна работа камеры. Поэтому этот парень стал для нас настоящей находкой. Мы разбились на несколько команд и взялись за работу. Анимешек наделали порядочно. Так продолжалось три года. Оглядываясь назад, могу сказать, что я их прожил достаточно мирно. Впрочем, хотя все вроде было спокойно, человеческие отношения в группе никак не складывались. Обычно во главе групп ставили мастеров, а я был всего лишь с вами. Это более низкий ранг. Положение у меня было непростое. Сверху шпыняли, и снизу каждый старался перетянуть на свою сторону. Например, чтобы делать более-менее приличные аниме, нужно смотреть побольше обыкновенных мультиков. Изучать во всех подробностях рабочий процесс. А старшие были против такого. Но если ничего не смотреть, сам ничего толкового сделать не сможешь, и получишь от тех же старших нагоняй. И все равно в нашей группе я то и дело слышал, зачем ты это смотришь, ведь учитель запрещает. Короче, группа мультипликаторов – раскололась надвое. Тех, кто считал для себя главным работу и старался ее делать лучше, и сторонников духовного пути, предпочитавших выполнять то, что им говорил учитель. Ни о каком единстве уже не могло быть и речи. Была еще одна большая проблема – отношения между мужчинами и женщинами. Нередко люди сходились слишком близко и тайком уходили из братства. Поэтому Асахара в своих проповедях требовал – чтобы женщины-самана не только не приближались к мужчинам, но ненавидели их. Когда такое случалось, мне выпадала роль козла отпущения. Жить в такой атмосфере становилось невыносимо. Как-то все это не очень похоже на движение к освобождению. Вы правы, мое терпение подошло к концу. Я стал подумывать о том, как бы выйти из игры, хотя слишком увяз в этой трясине. Искренне стремился к освобождению. Делал все, что в моих силах. На большее я уже был не способен. Дважды обращался наверх. Писал, что не могу больше быть в Аум. Это было, по-моему, в 92-м. Мои прошения передали Мурае и еще кому-то из старших. Они стали меня уговаривать, и вся эта история тянулась дальше. А смогли бы вы адаптироваться к внешнему миру, если бы в то время покинули Аум? Как сказать... Сейчас я уже плохо помню, на каком уровне мыслил тогда, но одно могу сказать точно. Став послушником, я начал смотреть на мир другими глазами. Передо мной открылась пестрая, разномастная картина «Самый разный народ». Таких людей мне еще встречать не приходилось. Выходцы из крутой элиты, спортсмены, талантливые художники. И все с такими же человеческими слабостями, что и я. В подобном окружении я перестал обращать внимание на различия между людьми, к которым прежде относился резко отрицательно, на то, какое у кого образование и так далее. Все предрассудки куда-то испарились. Я понял, что мы все одинаковые, что преуспевающие люди страдают так же, как я. Это стало для меня чрезвычайно ценным уроком. Сама категорически не принимали внешнего мира, называя людей, живущих обычной жизнью, непросвещенными, говоря, что им прямая дорога в ад. И вообще в выражениях не стеснялись. Сама она, например, не стал бы переживать, если бы въехал на своем автомобиле в машину простого смертного. Ведь ему открыта истина, и на остальных он смотрит свысока. Что вы хотите? Он рвется к освобождению, и что с того, если на этом пути немного достанется чьей-то машине? Мне казалось, это уже чересчур. Что не говоря о насмехаться над другими людьми, обливать их презрением совершенно ни к чему. Я мог предъявить собственный счет этому миру, где мне тоже много чего не нравилось, но, насмотревшись на все это, я, наоборот, решил, хватит. Такой неприязни, как раньше, у меня уже не было. Это интересно. Обычно у людей, связавших себя с каким-то культом, проявления, о которых вы говорите, становятся все более ярко выраженными. Вам же удалось их избежать. Может быть, здесь свою роль сыграл мой неудачный опыт временной руководящей работы, смеется. Мультипликаторов прикрыли в 1994 году. Пригласили членов группы в актовый зал и сообщили, что теперь мы будем помогать научной группе. Ее потом переименовали в Министерство науки и техники. Там срочно потребовались сварщики и наверху решили, что раз наша прежняя работа была тонкая, ручная, значит с новой мы тоже справимся». Услышав это, я чуть не лишился дара речи. Все-таки аниме это одно, а сварка совсем другое. Я понятия не имел, для чего им понадобилась сварка. Но перед тем, как заняться этим делом, мне пришлось пройти проверку. Впрочем, не мне одному. Всех членов группы аниме проверяли, чтобы убедиться, что среди них не затесались шпионы. У меня в этой связи возникли сомнения – почему загадочная сахара не пользуется своими сверхъестественными способностями, чтобы сразу выкручивать шпионов. В результате почти все бывшие мультипликаторы переквалифицировались в сварщиков и отправились в Камику и Сики. В Сытьяме номер 9 делали цистерны и миксеры. Клепали в большом количестве. В сварке, естественно, мы ничего не смыслили, поэтому нас поставили на подсобные работы. Начальство торопило, Люди выбивались из сил, но быстрее все равно не получалось. А Асахара распорядился завершить все работы к маю 94-го. Цистерны были огромные, на две тонны. Мы гнули металлические листы, придавая им цилиндрическую форму, сваривали в местах соединения, потом поверху приваривали готовые панели. Чтобы такое сотворить, нужен хороший навык, иначе ничего не получится». Тем не менее, все держались молодцом, и справлялись с работой весьма неплохо.